Мабро, как всегда, пришел на работу первым. Еще бы. Он так долго к этому шел и теперь возглавил филиал Грос Кэпитал Банка. Пусть и не планетарный, и даже не в центральных системах. Но это же Гросс Capital один из десятка крупнейших банков в Содружестве. Он, где попало, не открывает свои филиалы. Это молодая, но уже достаточно развитая станция. Проверка показала, что минимальные пороговые значения для открытия соблюдены. Условия предоставили отличные. Все это Мабро собрал в проект и получил одобрение Совета директоров. Теперь он возглавляет свой филиал. И в течение года необходимо подтвердить его рентабельность. Иначе все, второго шанса что-то возглавить не будет. Ему придется вечно находиться на вторых ролях. Все это он обдумывал, проглядывая документы и допивая пакетик витаминного энергетика. Просмотрел технический статус всех терминалов. Убедился, что там был порядок. Утро. Посетители были только у Ниры. Там явно мелкое мошенничество. Притащили парня. Пытаются оформить ему опеку. Скорее всего, чтобы потом через нее повесить кредит на него. Мабра не переживал. Максимальная сумма там будет сильно ограничена. Парень, если не сможет отдать, то за пару месяцев общественных работ гарантированно закроет. Не первый случай. Банку это тоже выгодно. Растет оборот. А парень в следующий раз головой будет думать. Тут операционный искин отделения выдал ему персонализированный сигнал тревоги. мабра нырнул в вирт интерфейс и открыл пакет с данными пришедшими с эскина по полученной информации у него в банке только что прошел верификацию наследник одного из древнейших герцогских родов и огромной корпорации но главное не это главное он пришел не один и сейчас непонятная личность пытается ссылаясь на временную недееспособность наследника взять на себя опеку над всем этим добром и провести всю эту схему через его банк. Пакет документов пользователям частично подтвержден, но дальнейший процесс, согласно протоколу, заблокирован и скином. Требуется непосредственное подтверждение руководителя. На такое подписываться МАБРО был не готов. Это не мелкий кредит. Тут можно и головы лишиться. Он нырнул в коридор, тут же натолкнувшись на главу охраны, который тоже получил сигнал и спешил к нему за инструкциями. «Уровень оранжевый. Прикрывай кабинет до моих дальнейших указаний», дал распоряжение Мабро. Зайдя в кабинет, Мабро с улыбкой известил подозрительных посетителей о необходимости дополнительной верификации и потянул парня за собой. Добежав до кабинета, Мабр активировал лингвистический модуль из кино, дал личное разрешение на покупку дополнительных языковых баз. Он позвал парня, увлеченно смотрящего в окно, и попросил поговорить для запуска процесса анализа речи. Параллельно Мабро проконтролировал, что Нира не забыла инструкцию и тоже покинула приемный кабинет, скрывшись в соседнем. Парень что-то лепетал, и Скин набирал из речи одному ему понятные данные, когда за дверью сильно грохнуло. Часть камер отрубилась, часть показывала только пыль и дым. Дальше Мабра действовал на автомате. Подтвердил красный протокол, схватил парня за рукав и, проверив, что за его окном все спокойно, вытолкнул его через дверь на улицу. махнув рукой и крикнув, чтобы он скрылся в сквере, пока все не утихнет. Как только пацан вышел, Мабра врубил блокировку всех дверей и окон, после чего поспешил к дверце, в которую превратилась одна из фальш-панелей за его креслом. Там находилось самое ценное, что было в этом банке – его и скин. Согласно инструкции, Он уже скидывал все внутренние данные на сторонние сервера банка и готовился к отключению из сети и переходу в спящий режим, который предписывался на случай его уничтожения. Хоть и искусственная, но личность, киберактивисты добились введения закона, согласно которому уничтожать ИИ можно было только приведя его в бессознательное состояние. Мабра зашел и активировал закрытие бронедверей. Сел на подготовленное для таких случаев место, отметил, что в вирт-интерфейсе появилась возможность активации процесса физического уничтожения эскина и начал подключаться к камерам, пытаясь понять, что происходит в банке в данный момент. Когда через 10 минут на место прибыли первые копы, то они обнаружили только один труп охранника в коридоре, а также повреждения входных и нескольких внутренних дверей. Система вентиляции уже откачала из помещений смесь дыма и нервно-паралитического газа. Никаких действий, которые бы угрожали общественной безопасности и гражданам на самой станции, не происходило. А банк – это не их территория. Там своя служба безопасности имеется, и она уже плотно занялась данным происшествием, попросив всех на выход. Оставив один наряд снаружи, полицейские удалились.